Глава тридцать шестая Берлин встретил Маркова, Анжелику и членов делегации мэрии Санкт-Петербурга чудесной солнечной погодой. Оставив любовницу в гостиничном номере и выдав ей пятнадцать штук зеленых на тряпки, Кирилл Валерьевич спустился в холл нижнего этажа и позвонил Шульцу. После пятого гудка трубку сняла какая-то пожилая женщина, по всей видимости, домработница, и на ломаном русском предложила старинному приятелю из России перезвонить господину Шульцу на мобильный телефон, назвав номер. Марков набрал нужную комбинацию цифр, и после долгого ожидания услышал хрипловатый голос Валентина Оттовича Шульца. Привет, перебежчик. Это Кирилл из Питера. Не забыл такого. Привет, земляк, весело отозвался Шульц. Ты откуда звонишь? Я здесь, в Берлине. Не мешало бы встретиться, желательно прямо сейчас, есть дело. Если, конечно, тебя всё ещё интересуют баксы. Э, ты меня заинтриговал, дипломат усмехнулся Шульцу. Ладно, выкрою полчасика для старого друга. Подъезжай через час к автостоянке возле зоопарка. Не забыл ещё, где он находится? Помню, помню. Не волнуйся, усмехнулся Марков и, как обычно, первым бросил трубку. Дав некоторые указания своим коллегам из мэрии на случай его опоздания к открытию форума, Кирилл Валерьевич поймал такси и уже за 10 минут до назначенного времени стоял возле входа в Берлинский зоопарк, несомненно, один из самых лучших во всей Европе. Вскоре рядом с тротуаром притормозил серебристый BMW, и из-за приоткрытой задней двери показалась улыбающаяся физиономия светловолосова орица бывшего обитателя районна гражданки Агер Марков Привет Геноссе Валентин, как всегда был весел, и глаза его светились особым хитраватым блеском. Садись, поболтаем. Отодвинувшись в сторонку, Шульц освободил место для Маркова. Рассказывай, какими судьбами в Германии? Как Ленинград, то есть извините, Санкт-Петербург? Бизнесмен по-дружески похлопал Кирилла Валерьевича по плечу. Эй, ребята, сходите, прогуляйтесь, обратился Марков на русском к сидящим впереди телохранителям, но те даже не шелохнулись. И только после нетерпеливого жеста самого Шульца двое накачанных парней с абсолютно непроницаемыми лицами покинули автомобиль и отошли в сторону закурить по сигарете. Ты знаешь, где находится государственный исторический архив? С места в карьера начал Марков, едва телохранители захлопнули за собой двери. Знаю, без всякого удивления ответил Шульц. Тебе Э, нужна какая-то бумажка? А нет проблем, говори. Завтра к вечеру она будет у тебя. Хочешь копия? Ну, а хочешь оригинал. Только это будет дороже. Даже так удивился Кирилл Валерьевич масштабом возможностей бывшего соотечественника. И сколько ты просишь за оригинал? Трудно сказать, пожал плечами немец. Всё зависит от того, что за бумажка тебе нужна и сколько придётся заплатить, чтобы её изъяли из списка хранящихся в архиве. Некоторые документы не выкупить ни за какие деньги. Например, материалы, связанные с бывшей разведкой ГДР, Штази и тому подобное. А если обычная мешюра, пожалуйста, Надо просто знать, с кем и договариваться. Деловито произнёс Шульц, протягивая Кириллу Валерьевичу открытую пачку Marlboro, в которой оставалось ровно 2 сигареты. "Меня не интересуют государственные тайны", усмехнулся Марков, закуривая. "У меня есть один знакомый профессор, друг покойного отца, который собирает материалы по истории православных монастырей. Он пишет книгу и намеревается издать её где-то в Америке. Ему нужны любые документы, касающиеся этой темы. Кто-то сказал старику, что в Берлинском архиве хранится письмо последнего настоятеля Спасского монастыря, что в Вологодской области. Ценная вещь. Прищурился Шульц, изучая реакцию финансиста, однако тот был совершенно спокоен. Ничего особенного. Для тебя и для меня это письмо представляет не больше интереса, чем пустая пачка из-под сигарет. Кирилл Валерьевич кивнул на коробочку, небрежно вращаемую Шульцем между длинных холёных пальцев. Не веришь? по интересуюсь у любого архивариуса оно без неё старику не закончить книгу архивы этого монастыря были уничтожены в советские годы поэтому для профессора это письмо единственная зацепка он попросил меня помочь и я не смог отказаться в память об отце ну если так на долгу бы шулц — В каком веке оно написано? — Да в нашем, в нашем, в восемнадцатом или девятнадцатом году, сразу после революции. — Ну что, дружище, сможешь достать мне это письмо? — Почему нет? — пожал плечами бывший соотечественник Маркова. Но для начала я всё-таки воспользуюсь твоим советом и поинтересуюсь о ценности всего документа у профессионала. А может это опустячная, как ты говоришь, бумажка является достоянием немецкого народа? Что тогда, а? пошутил Шульц. А давай сделаем так. Позвони мне на мобильный завтра во второй половине дня, ты когда уезжаешь? Улетаю, уточнил Марков, послезавтра. Вот и отлично. Думаю, к тому времени мы внесём хоть какую-то ясность в это дело. А теперь, когда вопрос закрыт, в общем, как там наша северная Пальмира? С искренним ностальгическим оттенком в голосе спросил их Шульц. "Ничего разваливается потихоньку", усмехнулся Кирилл Валерьевич. "Но жить можно", и добавил. "Только осторожно". На следующий день, вернувшись в гостиницу после очередного заседания форума и не застав в номере Анжелику, видимо, его подруга продолжала прочёсывать берлинские магазины готового платья, Марков вновь набрала номер Шульца. — Значит так, — деловито произнес и немец, — бумажка эта никакой реальной исторической ценности не представляет, так что ничего страшного не случится, если она вернется обратно на родину, — резюмировал Шульц за пять тысяч баксов где встречаемся со странным ощущением отдалённо напоминающим страх перед неизвестностью произнёс Марков предчувствие, что письмо настоятеля монастыря роковым образом повлияет на его жизнь, вдруг снова напомнило о себе участившимся пульсом. Впрочем, отступать было поздно. Дело почти что сделано. Эй, давай сходим в ресторан Дипломат, посидим, отметим это дело, да и вообще вспомним прошлое. Не возражаешь? И я здесь не один, на секунду замялся Марков. А вообще-то я за. Поездка, можно сказать, удалась. Финансист вспомнила о подписанном сегодня крупном контракте по предоставлению городу на Неве долгосрочного валютного кредита на дальнейшее развитие и расширение. Распределение этого кредита сулило приятное утяжеление кармана. Тогда я тоже прихвачу одну из своих немецких фрау. И заеду за вами в отель часам к 10, прокричала, заглушая помехи Шульц. До встречи, дружище.